Глава 1486 Тело Бога Эризиума Император, неудивительно, что ты выбрал хан Сеня, сказал Сюйми, присев рядом с шестью путями. Но шесть путей покачал головой и ответил: Это только половина его умений владения мечом. Только половина? Сюйми с удивлением уставился на шесть путей. Император посмотрел на хансеня и ответил Его талант в использовании подобных навыков не основан только на использовании меча. Он может использовать ножи, и копья или просто свои руки, но результат будет таким же. Меч для него — это просто один из инструментов. Если ты действительно хочешь узнать все то, что знает он, то тебе понадобится самому стать богом, иначе ты не получишь то, что хочешь. Вместо этого ты можешь просто потерять себя. «Спасибо за совет». «Я это запомню», — сказал Сюеми. В это время на арене райская луна уже была в отчаянии. Навыки владения мечом начали ее душить. Женщина знала, что это было то, чему парень научился у нее, однако дух все равно не могла заблокировать ни одного удара и не знала, откуда будет нанесен следующий. Вскоре меч пронзил ее плечо. Физическое состояние ее тела осталось прежним, Только ее ядро обладало силой суперкласса. Райская луна была в плохом состоянии. Она даже в своих самых страшных мыслях не могла предположить, что Хансень станет для нее самой большой преградой на пути к победе. Даже ее суперрайский зонд не мог справиться с этим парнем. Хансень, я снова повторю, остановись и сдайся. Я, несмотря ни на что, получу гена-ядро Бога» сказала «Райская луна», отступая назад. «Это мое дело», — холодно ответил Хан Сень, но при этом его руки даже не замедлились. Уклоняясь от зонта и атакуя таким образом, было похоже, что Хан Сень не спешил. Казалось, что парень просто играет с ней в игру. «Ты сам заставил меня это сделать». Похоже, «Райская луна» приняла какое-то решение. На ее лице отобразилась жестокость». От неожиданной тревоги сердце Хансеня застучало быстрее. Глаза женщины стали голубыми, напоминая две луны. Они становились все ярче и ярче. В этот момент парень заметил, что жизненная сила женщины становится выше. Она уже стала невероятно мощной, как будто дух вела себе какой-то сильный стимулятор. Она и правда приняла стимулятор? Глядя на нее, Хансень нахмурился. Сила женщины продолжала увеличиваться, а вместе со своим зонтом райская луна действительно стала опасным соперником. Теперь казалось, что она на самом деле стала королевским духом. — Как она это сделала? Как она смогла настолько увеличить свою физическую силу? — с удивлением спросил Сюеми. Шесть путей холодно ответил. — Элизиум слишком долго прятался. Кажется, лишь немногие помнят о теле бога Элизиума. Похоже, у нее настоящая кровь Элизиума. Без этого она не смогла бы так измениться. Тело бога Элизиума — это их особенная способность? Спросил Сюйми. На самом деле нет. Император-король Элизиума обладал этой способностью, но лишь немногие его потомки могли использовать подобную силу. Объяснил «Шесть путей». «Но что это за способность? Как можно увеличить свою физическую силу до такого уровня?» Снова спросил Сюеми. Шесть путей посмотрел на райскую луну и сказал. «У короля Элизиума было другое имя. Его еще называли богом смерти. Бог Элизиума обладал телом бога Элизиума, но их бог Элизиума не был настоящим богом, однако их сила превосходит силу большинства императоров». Император-король Элизиума воспользовался этой силой, чтобы убить шестерых императоров. Однако после этого он начал терять свою силу. «Но если это дает такую мощь, то это означает, что Хансень проиграет?» — спросил Сюими. Шесть путей улыбнулся. Ха, «Возможно, и нет. Тело бога Элизиума сильное. Бог Элизиума тоже был сильным. Ранее я не смог бы его победить». Но теперь я знаю, когда они активируют силу бога Элизиума, то их тела быстро истощаются. Когда император-король Элизиума использовал силу бога Элизиума, то он смог пробыть в таком состоянии один день. За это время он убил шестерых императоров, однако в итоге не смог справиться с силой бога Элизиума и был вынужден самоуничтожиться. Уровень физической силы райской луны не дотягивает до уровня императора, соответственно ее слабое тело не сможет долго использовать силу бога Элизиума. Райская луна может находиться в таком состоянии только ограниченное время, но я думаю, что ей нужно уже сейчас остановиться. Если в ее теле сконцентрируется вся сила бога Элизиума, то эта женщина просто взорвется. Но даже если она не допустит того, чтобы в ее теле сконцентрировалась вся сила, Хан Сень все равно не сможет выдержать ее атаку. «Если райский зонд также может подпитываться этой новой силой, то юноша будет уничтожен через мгновение. Разве нет?» — спросил Сюйми у шести путей. «Ты думаешь, что у Хан Сеня все еще есть шанс?» «Я не знаю». «Если бы на его месте был кто-то другой, то я бы так не думал, но этот парень особенный. Возможно, он сможет что-то сделать». Шесть путей взглянул на Хансеня. Сьюми криво улыбнулся. По ответу императора было понятно, что он просто надеется на чудо. На арене все было именно так, как и говорил Шесть путей. Еще до полного завершения своего преобразования райская луна бросилась в атаку. Она переместила свой зонт, собираясь им поймать Хансеня. Вихрь стал невероятно мощным и быстрым. Юноша даже не успел среагировать. Несмотря на то, что он хотел увернуться, его тело оказалось очень медленным. Через мгновение Хансень ощутил, как его начало притягивать. А Он попытался телепортироваться, однако это не помогло. Юношу продолжало притягивать к зонту из увеличения силы райской луны притяжение стало намного сильнее, и теперь было неважно, где находится центр вихря, если бы кто-то стоял с самого края, то все равно оказался бы втянут внутрь. Это было преимущество собственного гена ядра. С увеличением силы владельца возрастала и сила действия гена ядра, но на гена ядра, который вы могли собрать, это не действовало. Их сила не изменялась в зависимости от вашей собственной силы. Хан Сень применил несколько разных навыков, но это все равно не помогло ему избавиться от притяжения. Вихрь был невероятно мощным, и через мгновение он оказался в этом вихре. Все были потрясены. Зрители думали о том, что если такой элитный боец, как Хан Сень, был втянут в райский зонд, то значит никакое существо или духи не смогут справиться с этой женщиной. Как только юноша оказался втянут в вихрь, райская луна тут же отменила действие силы бога Элизиума. Хотя ее изменение длилось совсем недолго, но этого все равно хватило, чтобы навредить телу женщины. Если бы она не остановилась, то умерла бы. Когда дух перестал использовать силу бога Элизиума, по всему ее телу поползли трещины. Затем она покрылась кровью. Женщина действительно ужасно выглядела. Глава 1487. Сила настоящей крови. «Если бы не ты, мне бы не пришлось это делать!» Терпя боль, райская луна заговорила, глядя на свой зонд. Она хотела посмотреть на изображение Хан Сеня, однако застыла от шока, так как не смогла его увидеть. Райская луна была поражена. Женщина даже потерла глаза, но это не помогло, она все равно не видела парня. Зонд был ровным, на нем не было изображено ни одной кости. Присутствующие также начали рассматривать зонд. они тоже были удивлены. Все понимали, что должно быть на зонте, однако никто не видел то изображение, которое все искали. Внезапно на зонте появилось красное пятно. Оно было похоже на цветок, который быстро расцветал. Красный цвет распространялся очень быстро. Вскоре даже ручка зонта стала красного цвета. Райская луна не знала, что делать, когда увидела, что красный цвет приближается к ее руке в которой женщина сжимала зонд. Дух не знала, что это такое, и не могла остановить его распространение. В любом случае, дух не хотела рисковать и соприкасаться с этим красным цветом, поэтому просто бросила райский зонд. Пока зонд падал, красный цвет распространялся, а когда зонд оказался на земле, то он уже стал полностью красным. Изо рта райской луны потекла кровь, Но женщина до сих пор не могла поверить в то, что ее зонд покраснел. Зонд был почти полностью уничтожен. Женщина уже потеряла с ним связь, и это нанесло ей еще большее повреждение. Тело райской луны и так сильно пострадало от силы бога Элизиума, но после этого она почти не могла стоять на ногах. Затем красный зонд начал вращаться сам по себе. Через мгновение появился красный вихрь, из которого выпрыгнул хан Сень, а после этого зонд оказался в его руке. Все уставились на арену широко открытыми ртами. Они смотрели на хан Сеня зонтом в руке. Никто не мог понять, каким образом ему удалось выбраться и почему ее оружие теперь было у него. Хансень взглянул на зонт, а затем указал им на женщину. Появился вихрь и начал втягивать бывшую владелицу. «Нет, нет, нет, нет!» — закричала райская луна, но через мгновение все ее тело скрылось в вихре, а голос стих. Хан Сень прекратил вращать зонд. На его поверхности появилось изображение женщины в зеленой одежде. Все были шокированы. Никто не ожидал, что ситуация может настолько измениться. Зрители видели, что райская луна стала победителем, однако неожиданно каким-то образом Хан Сень вернулся и втянул женщину в ее же зонд. Это было невероятно, никто даже не знал, что думать. На самом деле Хан Сень действительно оказался втянут в ее зонд, но перед тем, как оказаться внутри, юноша прикрепил к краю зонта свое геноядро, настоящую кровь. Парень потратил много времени на изучение своего гена ядра. Он узнал, что если настоящую кровь прикрепить к какому-либо объекту, то он начинает покрываться кровью Хансеня, а затем оказывается в его подчинении. Однако у гена ядра настоящей крови было много ограничений, само по себе оно ничего не могло сделать. Если его не прикрепить к чему-либо, то оно будет бесполезным, Кроме того, его эффект не был постоянным, если Хансень заберет свое гено-ядро, то больше не сможет контролировать предмет. На самом деле юноша не слишком много знал о таком временном контроле, он все еще продолжал изучать, на что способна его настоящая кровь. Хан Сень решил просто попробовать и посмотреть, сможет ли его ген-ядро дать ему возможность контролировать райский зонд. Но так как между ними была большая пропасть в уровнях, то парень даже не надеялся на положительный результат. Однако геноядро настоящая кровь оказалась намного лучше, чем он предполагал. Как только геноядро коснулось оружия, то мгновенно в нем растворилось. Хан Хансеню даже не пришлось активировать режим супертела короля духа. После того, как Хансень овладел Зантом и победил Райскую Луну в следующих раундах, все его соперники просто сдавались. Когда парень в очередной раз вышел на арену, то не увидел соперника, однако в центре находился алтарь. От алтаря исходил святой свет, который будто манил к себе Хансеня, но этот святой свет, хотя и был направлен на парня, на самом деле он сосредоточился на его отсутствующем ядре. Затем ядро, окутанное этим святым светом, появилось прямо перед парнем. Через мгновение оно начало изменять форму и стало похоже на короля бабочек огненного хвоста. Некоторое время святой свет подпитывал это геноядро, затем оно превратилось в бабочку и оказалось в море душ хан Сеня. Получено гено-ядро бабочка». Взглянув на новое геноядро, ядро Хансень увидел, что оно похоже на короля бабочек, огненного хвоста. Однако оно не было связано с огненным элементом, оно было в рубиновой оболочке. Геноядро ядро Бога, супербабочка. Увидев показатели, Хансень очень обрадовался, ведь он впервые получил суперген-ядро. К тому же геноядро ядро Бога было очень похоже на собственное геноядро, ядро Хотя были некоторые отличия, но в основном они были очень похожи. Гена ядро Бога, как и собственное геноядро, после уничтожения могло восстанавливаться. Сила геноядра, как и сила собственного геноядра, зависела от силы владельца. Но кое-что и отличалось. Если геноядро Бога было уничтожено, его владелец не получал никаких повреждений из-за этого, Хотя это происходило при уничтожении собственного гена ядра. Соревнование за гена ядро бога было завершено, арена закрывалась, все были вынуждены уйти, они возвращались также с использованием таблички гена ядра. Хансень смог уничтожить Райскую Луну и получить гена ядро Бога. Для парня это была неплохая победа, но ему пришлось задуматься. После того, как он выберется с этого поля сражения, он окажется в убежище Элизиум, но как он сможет оттуда выбраться? Если семья духов узнает, что это именно он убил райскую луну, то они захотят отомстить. К тому же в таком случае его может убить сама Гу Цинчен. Было бы здорово, если бы я смог оказаться в другом месте. Хан Сень вздохнул, так как знал, что это невозможно. В любом случае ему придется столкнуться с семьей Элизиума и Гуцин-Чен. Если он не пройдет туда, то умрет. Глава 1488. Возвращение в Элизиум. Джодун Лай действительно ждал возле таблички гена ядра. Но мужчина ждал, когда выйдет райская луна. Он уже понял, что женщина его обманула, поэтому ждал, когда она появится, чтобы схватить ее и задать несколько вопросов. Неожиданно табличка начала светиться. Однако перед ним появилась нерайская луна, начало появляться множество сильных духов и существ. Спустя мгновение Джодун Лай уже развернулся и собирался убежать отсюда, но существа и духи погнались за ним, а затем закричали: "Ты Джодун Лай!" «Неужели эта сука райская луна отправила всех этих монстров, чтобы они меня убили? Черт!» Джо Лай был рассержен и напуган. Мужчина продолжал убегать и не стал отвечать. «Почему ты убегаешь? Я тебя просто спросил, ты Джо Лай или нет?» Закричал какой-то дух, пытающийся его догнать. «Я не Джо Лай. Ребята, вы просто ошиблись!» — ответил мужчина, продолжая убегать. Он уже был довольно пожилым, поэтому мужчине было наплевать на свою репутацию. Сейчас он думал только об одном — ему нужно было выжить. «Как ты можешь не быть Джо Дунлаем? Ты выглядишь точно так, как тебя описал небесный меч. Ты точно он!» «Небесная сука! Похоже, дух говорит о райской луне. Надеюсь, эта женщина знает, насколько она презренная», — подумал Джо Дунлай. Продолжая придерживаться своей максимальной скорости — Он снова закричал. «Я действительно не Джо Дунлай. Я не знаю Небесного Меча, ни ее брата, земельного Меча. Ребята, вы действительно ошиблись, клянусь!» «Я знаю, что не ошибся. Ты точно тот, кто мне нужен. Небесный Меч сказал, что мы должны найти того, кто выглядит старым, уродливым, и у него козлиная бородка. Здесь больше нет никого, кто был бы похож под это описание», — сказал дух. «Черт, сама ты старая и уродливая!» Услышав такое описание, Джо Дунлай еще сильнее разозлился. Взглянув на толпу, которая его преследовала, мужчина решил, что скоро все закончится. Кроме того, другие начали приближаться с разных сторон. Вскоре он оказался полностью окружен. Похоже, что я, Джо Дунлай, встречу здесь свой конец. Очень жаль, что ничего не смог сделать с той женщиной. Мужчина уже смирился со своей судьбой, понимая, что ему больше некуда бежать. «Давайте. Если вы собираетесь меня убить, то я буду убивать вас. Я всех вас уничтожу!» Однако духи и существа посмотрели на него так, будто он был сумасшедшим. Дух, который кричал ему во время погони, сказал, «Ты правда сошел с ума? Кто тебе сказал, что мы хотим тебя убить?» «Небесный меч сказал, что если мы тебя встретим, то должны будем помочь тебе добраться до телепорта. А ты что за глупости говоришь?» Джо Дунлай был в шоке. Ему даже показалось, что это был лишь сон. «Что за небесный ублюдок? Почему он хочет, чтобы вы меня проводили?» а разве он не твой друг? Он сказал, что вы друзья, поэтому мы хотели тебе помочь. Ты точно уверен, что ты не Джо Дунлай?» Все собравшиеся в недумении уставились на этого странного человека. В итоге мужчина махнул рукой и ответил. «Да, я Джодон Лай, но я не знаю небесного придурка». Хм, «Надо подумать». Мужчина задумался. «Кто может быть настолько тупым, чтобы назвать себя небесным мечом? Я понятия не имею, кто это может быть, но я признался в том, кто я. В таком случае мне, похоже, удастся выжить». «А, да, Небесный Меч говорил, что его настоящее имя Хан Сень», — добавил Дух. У Джону Лая расширились глаза, и он спросил. «Ребята, вы что, действительно говорите о Хан Сене?» Мужчина снова подумал, что это только сон. Множество духов и существ сопровождали его к телепорту. Затем он вернулся в свое заброшенное убежище. «Может, я уже слишком стар?» «Я не мог даже подумать, что молодому человеку удастся настолько подружиться с таким количеством духов и существ. Похоже, что вскоре люди смогут найти свое место в четвертом святилище», — подумал Джо Дунлай. Лай. Ему казалось это удивительным событием. Тем временем Хан Сень попрощался с шестью путями и другими духами и отправился к своему телепорту. Только через него юноша мог отсюда выйти». Также парень начал исследовать новое гено-ядро-бабочку. Молодой человек думал о том, что если ему придется сражаться, то это новое геноядро ядро очень пригодится. Гена ядро бабочка не было связано с элементом огня. После святого света, который появился на арене, возникла недостающая часть ядра, и оно немного изменилось. Гена ядро-бабочка было похоже на рубиновое, однако на нем был выгравирован синий огненный символ. Оно выглядело очень красивым. Хан Сень даже решил, что это самое красивое геноядро из всех, которое он видел. Кроме того, было сразу понятно, на что было способно это геноядро. Юноше не пришлось тратить много времени на его изучение. Геноядро бабочка соединялось с Хан Сенем, В результате чего у парня появлялись крылья бабочки, и он мог летать. Но это отличалось от души с типом крылья, так как ген-ядро еще придавало парню дополнительную силу. Во время его использования Хансейн становился обладателем силы суперсущества. Неудивительно, что это ген-ядро Бога. Оно невероятно мощное. После того, как парень использовал новое ген-ядро, он был приятно удивлен. То, что он заполучил ген-ядро бабочку, означало, что теперь молодой человек может сражаться с суперсуществами и более сильными духами. Его сила и скорость будет почти такой же, как у врагов. Может, мне и правда удастся сбежать из убежища Илизиум с таким ген-ядром, задумался Хансень. Пока юноша шел к своему телепорту, он обдумал множество возможных идей насчет того, как ему действовать. В итоге он вошел в телепорт. Телепорт активировался, все вокруг стало размытым, и через секунду Хансень оказался в убежище Элизиум. Юноша сразу же увидел перед собой множество членов семьи Элизиум. Можно сказать, что здесь собралась большая часть. Гу Цин Чен была в двух метрах от него и пристально на него смотрела. «Где святой ребенок? Ты помнишь, что я тебе говорила?» Если она жива, ты жив, если она мертва, ты мертв. Только не говори, что она не смогла это сделать. Тон То Гу Цинь Чен, был ледяным. Хан Сень посмотрел на членов семьи Элизиум, а затем его взгляд остановился на Гу Чен. После этого он призвал красный зонд, открыл его и показал на нем изображение женщины в зеленой одежде. «Ты говорила, что это святой ребенок?» — холодно спросил Хан Сень. «Почему она находится внутри зонта?» Все присутствующие были шокированы. Гу Цин Чен шагнула вперед, собираясь забрать зонт. «Не двигайся! Еще один шаг, и я уничтожу зонты святого ребенка!» выкрикнул хан Сень. «Так как ты смеешь?» Многие члены семьи громко закричали. Их крика было достаточно, чтобы уничтожить целый город. Глава 1489. Сила гена ядра бабочки. Не обращая внимания на разгневанных духов, Хан Сень достал Тайя и нацелился им в райский зонд. «Стоп!» — сказала Гу Чен. Хотя это было сказано сравнительно тихо, но все духи замолчали. Вокруг входа в хранилище гена ядер воцарилась полная тишина. Тайя замер на полпути». «Оставь зонд и освободи святого ребенка. Сделаешь это, и я оставлю тебя в живых», — спокойно сказала Гу Чен, глядя на Хан Сеня. «Моя жизнь принадлежит только мне. Мне не нужна твоя защита. Если ты хочешь забрать мою жизнь, то можешь попробовать», — сказал Хан Сень и отошел от входа в хранилище генов ядер. Когда семья Элизиум попыталась его остановить, то юноша, не говоря ни слова, снова замахнулся тайе над зонтом. Отойдите! крикнула женщина духом, а затем обратилась к Хансеню. Ты действительно считаешь, что сможешь уйти из убежища Элизиум? Ну, мне бы хотелось. Но если я не смогу, то святой ребенок умрет вместе со мной. Хансень казался бесстрашным. Юноша продолжал уходить, держа на виду зонт и меч. Главные в Элизиуме не хотели его отпускать и с гневом смотрели на парня. Но Хан Сень продолжал идти, приближаясь к ним. «Отойдите и пропустите его», — холодно сказала Гу Цин «Госпожа, хотя я ощущаю, что этот зонд принадлежит святому ребенку, но в то же время он кажется каким-то другим. Может, это просто обман?» — сказал один из Элизиума. «Но даже если все действительно так, ни один человек не может уничтожить этот зонд, мы не должны его отпускать», — добавил другой дух. Все духи снова начали кричать, так как никто не хотел отпускать этого парня. Хансень был шокирован. «Похоже, райская луна не врала, когда говорила, что у нее в убежище Элизиума есть враг. Кажется, эти духи не слишком ее любят, да она не самая лучшая заложница». Гу Цинь тихо ответила, «Может, один из вас станет хозяином этого убежища и заменит меня?» «Нет, мы не посмеем», — духи ответили очень быстро. Похоже, они правда боялись эту женщину. «Тогда что вы там делаете?» С мрачным лицом Гу Цинь посмотрела на духов, которые преградили путь Хан Сеню. После этого духи начали расходиться, давая возможность юноше пройти». Хансень с облегчением вздохнул, но несмотря на то, что он мог идти дальше, парень все равно оставался настороженным и продолжал держать Тайе над зантом. Под пристальным взглядом присутствующих Хансень постепенно отдалялся от входа в хранилище геноядер, но когда он сделал еще один шаг, возле него неожиданно появилось существо. Это была белая змея, и она бросилась на Хансеня. Духи были в восторге. Это существо могло стать полностью невидимым, если будет оставаться неподвижным, но если оно начнет двигаться, то его сразу станет видно. Поэтому существо ждало, пока Хансень к нему приблизится, а затем попыталось укусить парня. Тело Хансеня мгновенно окутал красный свет, затем на его спине появились крылья бабочки — Его тайя также стал красным и с невероятной легкостью снес монстру голову. Кровь брызнула в разные стороны, вокруг будто начался ливень из красных лепестков. Духи были очень рады, когда увидели на пути Хан Сеня суперсущество. Все были уверены, что парень умрет, однако теперь они замерли. Никто из них не мог даже предположить, что парень может обладать такой силой. Эта змея была суперсуществом. Возможно, ее защита была не слишком высокой. Однако, чтобы убить змею, нужна была сила не ниже класса суперсущества. Только что парень легко отрубил ей голову, и это всем показало, какой он обладает силой. Системное сообщение. Убито суперсущество — чужое существо. Получена душа существа. Геноядро не получено. Плоть существа несъедобна, но у вас есть возможность получить жизненную эссенцию». Хан Сень был счастлив. Гена ядро бабочки оказалось намного сильнее, чем он предполагал. Благодаря ему парню удалось легко убить суперсущество. Конечно, его враг не обладал высокой защитой, но результат все равно был поразительным. Мало того, что юноша так быстро убил существо, ему еще удалось получить душу этого суперсущества. Он даже подумать о таком не мог. — Ты получил ядро бога? Гу Цинь Чен пришла в себя и задала вопрос Хан Сеню. После того, как женщина задала вопрос, остальные также начали приходить в себя. Когда Хан Сень оказался здесь, он был довольно слабым, но теперь неожиданно сила юноши значительно возросла. Скорее всего, причина такого изменения заключается в том, что он смог получить ядра Бога на главном поле сражения. Но присутствующим все равно было сложно в такое поверить. Там было много элитных бойцов, райская луна отправилась туда только после специальной подготовки – Поэтому никто не мог понять, как обычный человек смог преодолеть столько трудностей и стать победителем. «Я хочу испробовать полную силу гена ядра бога. Интересно, может ли мне это помочь на самом деле сломать зонд?» Хансень Сень подошел к телу змеи и забрал жизненную эссенцию. Юноша продолжил уходить, а обитатели Элизиума смотрели на него. Хотя все хотели напасть на парня и не дать ему уйти, но все были слишком напуганы его силой. Они не нападали на парня, но и не отходили. Казалось, что все приготовились к сражению. После того, как Хан Сень покинул территорию входа в хранилище Гена Ядер, его со всех сторон начали окружать духи и существа. Как только они увидят подходящую возможность, то набросятся на него и разорвут на части. Хансень продолжал двигаться вперед, внимательно следя за каждым движением всех присутствующих. Если кто-то из них бросится к нему, то парень успеет тут же среагировать. Однако никто не мог найти подходящую возможность, чтобы наброситься на Хансеня, но их было слишком много. Соответственно, юноша просто не мог уследить за каждым. Они могли спокойно на него напасть. Все зависело только от их храбрости. К счастью, Гу Цэн не отдавала никаких распоряжений. Обитатели убежища не стали бы нарушать ее приказ относительно того, чтобы не трогать хан Сеня. Но когда парень дошел до ворот, там собралось много духов. Они приняли твердое решение не пропускать его дальше. «Госпожа, вы не можете его отпустить!» «Если он уйдет, это будет досадно!» «Кроме того, святой ребенок наверняка умрет!» «Он не отпустит ее даже после того, как выберется отсюда. Если мы задержим его здесь, то, возможно, у нее появится шанс», — сердито сказал дух Элизиума. Все остальные были согласны с этими словами. Никто не хотел отпускать Хан Сеня. Глава 1490. Хаос внутри Элизиума. «Я сказала вам не двигаться». «Вы меня плохо слышите?» Лицо Гу Чен потемнело. Все духи Элизиума были в плащах, которые скрывали их лица. Все опустили головы и ничего не сказали против ее слов, однако они все равно продолжали стоять на месте и преграждали путь Хан Сеню. Похоже, что политика убежища Элизиума довольно сложная. Гу Чен не на сто подчиняются. А так как райская луна не слишком уважаема, Она стала почти бесполезным заложником, — подумал Хан Сень. «Гу Чен, ты хозяйка убежища Элизиум. Ты должна думать об убежище. Если мы позволим этому человеку просто так уйти, то как мы сможем поддерживать нашу силу и статус в четвертом святилище Бога?» По убежищу эхом пронеслись эти слова, а затем духи начали расступаться, образовывая проход. Приближался дух в сером плаще и с черным посохом. Как только духи его увидели, они начали склоняться. «Старший священник!» «Почему здесь еще один священник?» Нахмурился Хансень. «Сколько у них вообще священников?» К удивлению юноши он не смог обнаружить жизненную силу этого священника. Казалось, что перед ним живой мертвец. Когда Гу Цин Чен увидела священника, то тоже нахмурилась, а затем произнесла, «Священник, это мое дело, мне не нужны твои нотации». Священник тихо рассмеялся. «Я святой призрак. В четвертом святилище я следовал за королем Элизиума множество тысяч лет. Мы участвовали во многих сражениях и стали священниками, которые воспитали многих святых детей». «Элизиум — моя жизнь, для меня нет ничего важнее, чем благополучие этой семьи. Поэтому, даже несмотря на то, что ты хозяйка этого убежища, я не позволю тебе сделать что-то, что может меня разочаровать». «Тогда что нужно сделать, чтобы избежать этого разочарования?» — спросила Гу Чен, глядя на Святого Духа. «Элизиуму не может угрожать человек. Мы должны убивать всех». «Кто посмел это сделать?» — сказал старший священник. «Ты действительно хочешь, чтобы райская луна погибла?» — Гудсенчен с презрением посмотрела на мужчину. Священник ответил без колебаний. «Каждый святой ребенок должен приносить славу Элизиуму, но если он терпит неудачу, то мы не должны позволять ему нас разочаровывать». — Если их невозможно спасти, то смерть — это лучший вклад, который они могут сделать для дальнейшего процветания семьи Элизиум. — Что, если я все равно решу его отпустить? — Гу Цин Чен посмотрела на священника. — Ты хочешь позволить ему уйти? — Только через мой труп, — с жестокостью в голосе ответил мужчина. Гу Цин Чен посмотрела на святого призрака, а затем обратилась к хан Сеню. «Уходи, сейчас же. Я позабочусь о тех, кто решит тебе помешать». Хан Сень понимал, что это его последний шанс оказаться на свободе. Похоже, что только Гу Чен переживала о райской луне. После слов женщины он отправился к воротам. Однако духи перед воротами не расступались. Хан Сень сразу понял, что они выберут сторону священника. Но юноше нужно было пройти мимо них. Если они не захотят отходить, то он будет вынужден использовать свой святой меч. Но перед тем, как взмахнуть своим оружием, другой мощный меч пронесся по толпе. После этого для парня появился проход, многие духи Элизиума были уничтожены. Хансень был шокирован. Повернувшись, он увидел руку Гу Чен с зеленым мечом. Удар нанесла именно она. «Гу «Как ты посмела убить членов Элизиума? Ты думаешь, что мы тебя действительно боимся?» Священник был в ярости от ее действий. Он ударил посохом по земле, и силы духов начали возрастать. «Ребята, вы боялись меня на протяжении двух последних лет. Вам не кажется, что вы слишком поздно решили восстать против меня?» — холодно спросила Гу Цин Чен. «Ладно, Гу Цин Чен, «Я позволю тебе увидеть истинную силу Элизиума! Убейте людей! Сегодня никто не покинет убежище Элизиум!» Священник снова поднял свой посох. Теперь Хансень понял, что этот священник контролировал всех духов. В статуе должен был быть именно его камень. После его приказа глаза духов стали ужасными. Они стали серыми, казалось, что это были миньоны, восставшие из ада. Среди семьи Элизиума не было старейшины, однако среди них было множество королевских духов, у двадцати из них были супергены ядра, а у остальных драгоценные гены ядра. Их сила была невероятной. Хансень даже начал нервничать. Конечно, юноша мог сражаться с королевскими духами, так как у него было гены ядро бабочки. Однако их здесь было очень много, избежать от них будет весьма сложно. В итоге Хан Сень убрал бесполезный красный зонд, а вместо этого призвал свой защитный зонд, решив использовать его вместе с тайя. Юноша приготовился к сражению. В этот момент промелькнула яркая вспышка, врезавшаяся прямо в ворота. Это снова была атака Гу Чен». Ворота распахнулись, воздух поднялся столб дыма, теперь проход был свободен. Убирайся отсюда! крикнула Гу Цин Чен. Хотя она не назвала имени, но Хансень понимал, что она обращается к нему. Его крылья бабочки все еще были окутаны красным светом, и он полетел к воротам. Гу Цин Чен, так как ты посмела! Священник еще сильнее разгневался. Его тело начало окутывать ужасная аура, а затем он повернул посох в сторону женщины. Некоторые королевские духи бросились за Хансенем, покинув пределы убежища. Хансень не останавливался. Благодаря крыльям он летел очень быстро. Кроме того, юноша начал применять технику феникса. Однако королевские духи оказались еще быстрее. И их не отвлекали действия парня. Все убежище Элизиум начало сотрясаться. Казалось, что оно начало разрушаться. Большая часть членов семьи и сам священник оказались заперты внутри. «Она очень сильная. Кто она? Она правда человек?» Хан Сень был потрясен происходящим. Он не был уверен, что член Кровавого Легиона может обладать подобной силой. Однако в данный момент у юноши не было времени, чтобы это обдумать. Он хотел как можно быстрее улететь отсюда и вернуться в подземный мир. Первый раз он встретился с Гуцин Чен именно в подземном мире. Она не была членом семьи Элизиум, но она ничего не сделала против соглашения сотни племен. Но если они сейчас войдут в подземный мир и начнут нарушать установленные правила, то семья темных духов будет вынуждена преподать им урок. Хансеня преследовала шесть королевских духов, и все они были обладателями супергеноядер. Глава 1491. Снова вход в подземный мир. Все духи, которые преследовали Хан Сеня, были из Элизиума, несмотря на то, что они обладали почти одинаковой силой, их гены ядра были довольно разными. У двух духов были мечи, у одного было перо, у одного нож и еще у одного — медный котел. Но что было у шестого, Хансень пока не смог понять. Он просто взмахнул рукой из-под плаща, и на протяжении нескольких миль образовался густой туман. Он окутал абсолютно все, в том числе и самого Хан Сеня. Радиус тумана был слишком большим, поэтому юноша не смог убежать. Кроме того, его аура от сутры Дун Сюань не действовала в таком тумане. Учитывая это, Хан Сеню было не по себе. Галлюцинации не могли повлиять на Хан Сеня, однако в этом тумане было какое-то фантомное давление. Это смогло повлиять на парня и немного его замедлить. Из-за этого теперь все шесть духов начали его догонять и атаковать. К сожалению, Хан Сень оказался в невыгодном положении, но у юноши было ядро, и он обладал некоторыми навыками для уклонения от противников. Также у парня была техника феникса и сутра Дун Сюань. Хан Сень продолжал убегать, но время от времени удары достигали его тела. У молодого человека даже появилось несколько ран, К счастью, ранения были несерьезными и не угрожали жизни. Однако юноша понимал, что если так будет продолжаться на протяжении длительного времени, то он умрет. Поэтому он решил активировать режим супертела короля духа, чтобы посмотреть, сможет ли он справиться с действием этого тумана или нет. Но неожиданно парень услышал знакомый голос: Папочка! Хансень оглянулся. Но из-за того, что туман был слишком густым, он увидел лишь то, что к нему кто-то приближался. Но вскоре он увидел красивую маленькую девочку, которая неслась к нему, как ракета. «Бауэр — Бауэр! Хан Сень был рад ее видеть, но и удивился, что малышка была здесь. Он не мог понять, как девочка здесь оказалась и как она его смогла найти. — Папа, я скучала по тебе. Девочка быстро запрыгнула на руки к хансеню и выглядела очень счастливой. Пока юноша ловил девочку, он отвлекся от сражения. Королевский дух тут же нанес ему удар прямо в спину. По броне начала растекаться кровь. После этого Хансень снова начал сражаться и пытался убежать. Баоэр начала это раздражать. Она призвала свою тыкву и указала ею на туман, из-за которого ничего не было видно. Туман, подобно воде, начал втягиваться в тыкву. Через мгновение он весь был в тыкве девочки. Королевский дух, который создавал этот туман, начал сплевывать кровь. Но других духов это только сильнее разозлило, и они снова бросились атаковать хан Сеня. Однако парень был счастлив. Теперь, не ощущая давления тумана, он спокойно взлетел в небо. Хотя ему не удавалось избавиться от своих преследователей, но духи больше не могли его догнать. «Бауэр, хорошо, что у меня есть такая превосходная дочь», — похвалил Хансень девочку, пока они летели. На что девочка ответила, «Бауэр — лучший папин ребенок». Так как духи Элизиума не могли догнать парня, они решили попробовать использовать мечи, чтобы его остановить. Однако Хансейн двигался намного лучше, чем королевские духи, поэтому все их попытки были напрасными. Они не смогли замедлить его даже на секунду. Из-за множества атак те, кто находился на земле, мог решить, что наступает конец света. Хансейн просто их игнорировал и продолжал улетать. Все равно юноша не получил бы от их убийства никакой выгоды, а сражаться с ними было очень опасно. Соответственно, он даже не думал об этом. Но королевские духи очень хотели убить парня, поэтому не собирались отказываться от погони. Преследование продолжалось на протяжении нескольких дней. В итоге Хансень смог добраться до подземного мира и влетел в его туннель. Однако королевские духи остановились перед входом в подземный мир, было понятно, что они чего-то или кого-то опасаются. Похоже, они больше не собирались преследовать парня. «Похоже, что это место полностью принадлежит темным духам. Стоит ли нам продолжать преследование?» Заговорил один из королевских духов и нахмурился. Все колебались, однако один сказал. «Конечно. Ведь он не принадлежит к темным духам. Чего нам бояться? Мы не должны позволить ему сбежать. Если мы его не убьем, то что мы скажем священнику?» После этих слов дух вошел в пещеру. Остальные, сжав зубы, последовали за ним. Когда Хан Сень увидел, что преследователи все же вошли, он очень обрадовался. Здесь были весьма запутанные проходы. К тому же юноше здесь было намного удобнее использовать сутру Дун Сюань и небесный Го. Хан Сень подумал о том, что если он воспользуется этими ходами, то сможет их убить. Однако он не хотел немедленно их убивать. Юноша решил сначала пойти туда, где умер король Раковина. Хансень вспомнил о том множестве существ, которые там собрались, и решил, что сможет ими воспользоваться для борьбы с королевскими духами. Если ему повезет, то парень сможет убить двух птиц одним камнем. Спустя некоторое время Хансень так и не увидел никаких существ. Ему не встретились ни суперсущества, ни более слабые. Странно. Куда они все делись? Хан Сень помчался к раковине, но там тоже никого не было. Юноша решил пролететь мимо раковины и направиться в убежище темного духа. Если темный дух обнаружит здесь духов Элизиума, то он притворится, что является подчиненным Линмой Эр. Если все будет так, как он спланировал, то эти шесть королевских духов окажутся в плохой ситуации. Когда Хан Сень пролетал над раковиной и заглянул в ту большую дыру, его сердце дрогнуло. Из этой дыры промелькнула темно-фиолетовая клешня. Эта клешня, покрытая зубами, чуть не зацепила юншу. Когда Хан Сень заглянул внутрь, то кое-что увидел. Там был темно-фиолетовый краб. Юноша не знал, когда этой раковиной решил завладеть краб. Когда краб выбрался из раковины, то столкнулся с шестью духами. Его клешни были настолько быстрыми, что можно было подумать, будто они телепортируются. В итоге существо попыталось схватить двух духов. Духи не ожидали, что на них может напасть такое мощное существо — Поэтому, когда кришни были уже возле них, они были вынуждены воспользоваться своими мечами. Оружие от супергена ядра, подпитанное силой Элизиума, обрушилось на кришню, однако оно не смогло оставить даже царапины. Вместо этого оно только сильнее разозлило существо. Глаза краба начали светиться, было видно, что он жаждет их крови. После этого краб сжался а затем бросился всем своим телом к духам. При этом он с невероятной скоростью продолжал размахивать колешнями. Глава 1492. Сделай это самостоятельно. Хан Сень оглядывался вокруг, но так и не смог увидеть ни одного существа. Возможно, они испугались фиолетового краба и все ушли, но взглянув на сражение этого огромного краба и духов, юноша сразу понял, насколько сильным было это существо. Пока краб был занят духами, у Хансеня было время, чтобы его рассмотреть. Панцирь существа был черным и фиолетовым, казалось, что все существо было из обсидиана, и невозможно было увидеть никакой щели. Оно было размером с экскаватор, но двигалось невероятно быстро. Существо больше напоминало паука, чем краба. Шесть королевских духов окружили этого монстра, но им не удавалось его победить. Хансейн даже остановился и начал за ними наблюдать. Вскоре огромный краб начал подавлять его преследователей. Существо позволяло бить по себе оружием от супергена ядер, так как это не могло ему навредить. Между крабом и оставшейся раковиной было мало места. «Я и Призрачная Тень займемся этим существом. Остальные продолжайте преследовать парня!» — выкрикнул один из королевских духов. «Этот монстр очень сильный. Я не уверен, что вы вдвоем сможете с ним справиться, поэтому я тоже останусь, а Призрачный Коготь и остальные пусть идут за человеком», — сказал другой дух. «Хорошо». Все были согласны, и духи разделились на две группы. Одна осталась с крабом, а вторая... Перелезла через раковину и отправилась вслед за парнем. Хансен закатил глаза. Вместо того, чтобы убегать, он просто взмахнул крыльями и приготовился встретиться с тремя королевскими духами. Поняв, что делает парень, духи обрадовались. Все-таки этот подземный мир не был их территорией. Они опасались, что не смогут догнать Хан Сеня, но юноша сам решил пойти им навстречу. Духи были уверены, что им повезло. Однако Хансень не собирался разбираться с ними лично. Он пролетел над ними и приземлился на раковину недалеко от краба. Когда монстр увидел парня, то решил на него напасть и взмахнул своей клишней. Но Хансень быстро увернулся, зато краб увидел трех духов, которые были позади парня. Это его разозлило, и существо бросилось на них. Происходящее казалось очень странным. Хансень обладал превосходным суждением, однако духи, не имея подобной способности, оказались в плохом положении. Борьба с королевскими духами была настолько гладкой, что казалось будто парень сотрудничает с монстром в непробиваемой оболочке. На самом деле Краб пытался атаковать Хан Сеня, но благодаря предсказанию и умению уворачиваться парня, под ударом вместо него всегда оказывались духи. Краб был очень мощным, его тело было прочным, и существо обладало высокой скоростью, но даже несмотря на то, что они сражались уже довольно долго, Хансень до сих пор не смог определить, какое у него было геноядро. Но у парня не было сомнений, что если существо решит им воспользоваться, произойдет что-то ужасное». Королевские духи ощущали, что скоро окажутся проигравшими, и они изо всех сил пытались понять, был ли краб заодно с парнем или нет. Когда существо их атаковало, Хан Сень каждый раз получал из этого выгоду. Однако королевские духи не хотели возвращаться с пустыми руками. Они не знали, что будут говорить, если не смогут убить Хан Сеня. Но кроме этого, они не могли смириться с тем, что ими управляет обычный человек. «Ребята, оставайтесь здесь и не позволяйте ему убежать. Я хочу воспользоваться котлом, чтобы убить монстра, а затем мы разберемся с человеком», — сказал королевский дух с бронзовым котлом. Он понял, что им не удастся убить хан Сеня, пока краб будет жив. «Хорошо». Духи начали разделяться и попытались заблокировать все возможные пути отхода хан Сеня. Затем королевский дух достал котел, и, используя силу Элизиума, заставил его светиться. Когда он открыл котел, появилось что-то зеленое, и оно направилось к крабу. Хотя краб был большим, но довольно быстро его окутал зеленый свет. После этого его втянуло в бронзовый котел. Дух мгновенно закрыл крышку, и потом стало видно, что внутри запылал огонь. Бронзовый котел начал трястись. А дух изо всех сил пытался его успокоить. Краб был как сумасшедший. Он хотел только одного выбраться на свободу. Быстро! Убейте этого человека! Монстр слишком силен! Мой котел не сможет долго его удерживать! Закричал королевский дух, продолжая удерживать котел. Другие духи не стали ничего отвечать, а просто повернулись к Хансеню. Они были сильно рассержены. Все хотели поскорее убить этого парня. У Хансеня действительно не было путей для побега, но он и не собирался убегать. Юноша сразу понял, что котел слабее зонта, соответственно, он не сможет долго удерживать внутри краба. Хансеню нужно было продержаться до тех пор, пока краб выберется, а после монстр займется духами. Хансень на максимальном уровне использовал свои движения и навыки меча, Однако он все равно был в проигрышной ситуации. Все-таки он был один, а врагов пятеро. «Пап, ты сможешь это сделать! Папа, ты сможешь!» — закричала Бауэр, которая сидела на спине Хан Сеня и крепко держалась за его шею. Вскоре на руке парня появилась рана от меча духа. После этого он спросил. «Твоя тыква смогла поглотить тот туман, а она может втянуть их оружие?» «Да», — быстро ответила девочка. Хан Сень с удивлением уставился на девочку, из-за чего его чуть не ударили. На самом деле он спросил просто так, но даже не надеялся, что девочка сможет такое сделать. «А почему бы тебе не использовать тыкву, чтобы забрать у них оружие?» — снова поинтересовался Хан Сень, уклоняясь от очередной атаки. Баоэр наклонила голову и ответила. «Ты говорил, будешь учить меня тому, чтобы я все делала самостоятельно. Мне нужно расти, быть независимой, и тогда я стану полезной». Хан Сень чуть не начал кашлять кровью. Юноше всегда было интересно, почему девочка только иногда достает свою тыкву. Оказывается, малышка просто не хотела ее использовать. Но в данный момент Хансень просто не мог попросить Баоэр о помощи, Если бы он это сделал, то нарушил бы свои слова. «Пусть я буду истекать кровью, но я не хочу опозориться». Поняв, что не может попросить девочку о помощи, Хансен стиснул зубы. Поп, ты сможешь это сделать, ты можешь!» Бауэр пытался его поддержать, но парню это не очень нравилось. «Поторопитесь, я не могу держать его вечно!» Вокруг королевского духа, держащего котел, начали виться зеленые лозы. Его тело уже сильно дрожало и дымилось, его силы были на пределе.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 Глава 1493. Краб с золотым рисунком. Пять духов, которые атаковали Хан Сеня, ускорились. Благодаря гену ядру бабочки, его сила и скорость атаки стали такими же, как у его врагов. Но движения парня казались очень странными, и когда пятеро духов приблизились к молодому человеку, то ощутили давление, и им казалось, что они ничего не могут сделать. Ни один раз они думали, что смогут ударить хан Сеня, но каждый раз их атаки были отражены. Как бы духи ни старались, им не удавалось нанести удар парню. Послышался взрыв. Медный котел взорвался, а дух, держащий его, отлетел и начал сплевывать кровь. Большой краб тут же прыгнул за этим духом. Взмахнув своей клешней, существо мгновенно разрезало тело духа пополам. «Он на свободе!» Хан Сень был счастлив. В это же время лица пяти духов Элизиумов изменились. Они не успели толком отреагировать, а краб уже несся к ним, теперь на его спине был золотой рисунок. Когда Хан Сень это увидел, он оказался шокирован. Слово, написанное на темно-фиолетовой раковине краба, было на древнем языке. Так как парень изучал древний язык, то быстро вспомнил его значение — Там было написано «властный». Откуда появилось это слово? Может, это геноядро краба? Пока Хан Сейн над этим задумался, существо бросилось на другого духа. У королевского духа было геноядро в виде меча, и, используя силу Элизиума, он множество раз наносил удары по крешням краба. После последнего удара дух сломал свой меч, и из его рта тут же потекла кровь. Через мгновение краб схватил его клишней и разрезал тело пополам. Краб, у которого на спине было слово «властный», действительно оказался властным. Он легко смог уничтожить броню и геноядро королевского духа, это был страшный враг. Хан Сень не стал оставаться дальше и наблюдать за происходящим, ему просто стало страшно. Если краб мог настолько легко уничтожать супергена ядра, то это означало, что он должен был быть суперсуществом берсерком. Хансень быстро схватил Баоэр и побежал, но оставшиеся духи также начали убегать. Вскоре выяснилось, что краб уже уничтожил четыре духа, и только двум еще удавалось от него уклоняться. Однако краб не стал преследовать тех оставшихся духов, а пошел за Хансенем. Черт, почему ты решил пойти за мной, а не за ними? Хансень был расстроен. Поначалу парень рассчитывал на то, что существо поможет ему уничтожить врагов, но теперь он думал лишь об одном — как самому убежать. Краб был быстрее королевских духов, а благодаря своим острым когтям он мог легко цепляться за камни, поэтому существу было нетрудно догнать Хансеня. Юноша видел, что королевские духи больше его не преследовали, однако теперь у него появился более страшный враг. «Папочка, ты сможешь это сделать!» — Бауэр снова решила поддержать Хан Сеня. Юноше хотелось закричать, но, продолжая бежать, он сказал «Ай, ты моя хорошая дочь!» Человек и краб бегали по всему подземному миру, но что бы ни делал хансень, ему не удавалось избавиться от своего преследователя. Юноша даже пытался использовать сложные лабиринты, чтобы сбежать от краба. В итоге Хансень пробежал через туннель, который для краба оказался слишком узким. Однако это лишь ненадолго замедлило существо. Проходя через этот туннель, он просто разбивал камень, делая его более широким. На протяжении нескольких метров он разгромил стены так, будто они были бумажными. Хансень продолжал бежать но вскоре оказался в тупике. Впереди была стена, которой заканчивалась пещера. Стиснув зубы, юноша попытался использовать тайя, чтобы пробить эту стену. Он решил попробовать сделать то, что делал краб. Благодаря гену ядру бабочки, меч Хансеня был окутан красным светом. От его удара в стене появилась довольно широкая трещина, глубиной в несколько метров, Но парня это не обрадовало. Он не смог полностью пробить стену и даже не знал, какой она может быть толщиной. В итоге Хан Сень остановился перед стеной, а краб, как бульдозер, разбивая стены, приближался к нему. Двухметровая пещера стала в два раза больше. Когда краб выбрался из нее, то оказался в 20 метрах от парня, Сжав челюсти, Хансень снова взмахнул Тайя и ударил по стене. Он продвинулся еще на несколько метров, но ему так и не удалось полностью пробить стену. «Черт, тут один камень, за этой стеной ничего нет?» Хансень был опечален, а краб был уже позади него и взмахнул клишней. Она оказалась такой длины, как туннель, пробитый парнем. У Хансеня не было возможности от нее увернуться. «Похоже, мне придется рискнуть». У юноши не было выбора, и он призвал душу существа. Душа существа была похожа на чешуйчатую змею, у нее было довольно странное тело. Это была душа суперсущества, которую Хансень получил от чужого существа. Тип души — суперсущества, чужое существо, преобразование». После того, как Хансень призвал эту душу, он преобразовался в белую чешуйчатую змею. Теперь он мог скользить, как угорь. На время Хансень перестал использовать гены ядро бабочки. Став змеей, он начал растягивать свое тело, чтобы стать очень тонким. Когда юноше это удалось, он смог проскользнуть прямо мимо клешни краба. Хотя у чужого существа была низкая защита и небольшая сила, но оно могло принимать различные формы. Эта способность действительно была очень полезной. В итоге Хан Сенью и Баоэр удалось выскользнуть. Они смогли протиснуться сквозь небольшое пространство. Однако с крабом было очень сложно. Острые клешни существа снова оказались направлены на Хан Сеня. Юноше пришлось сменить направление, из-за этого он упустил свой шанс на побег. Краб продолжал размахивать своими клешнями и постоянно атаковал хан Сеня. Парень продолжал использовать душу чужого существа, чтобы изменять форму своего тела и уклоняться от атак. Однако это не могло длиться вечно. К тому же, если краб ударит его хотя бы раз, то молодой человек умрет. Парню нужно было найти выход из сложившейся ситуации и побыстрее убежать взглянув на большого краба, хан Сень решил попробовать забраться под него. Тело существа блокировало выход, однако под ним было небольшое пространство, через которое юноша и собирался пролезть. К сожалению, брюхо краба было самым сильным местом, и он мог легко дотянуться туда когтями. Хотя юноша и решил рискнуть, но существо быстро отреагировало и мгновенно заблокировало ему проход. Хансень быстро подпрыгнул. Его тело стало очень тонким, он стал похож на бумагу, которая прилипла к животу существа. Но краб оказался очень умен. Он прижался брюхом к земле, пытаясь раздавить Хансеня и Баоэр. Однако тонкое тело мгновенно уползло с живота краба. Когда он коснулся земли, парень с девочкой уже были на его спине. Они остановились как раз возле странной золотой надписи. Глава 1494. Безжалостный краб краб продолжал размахивать когтями, но он не мог достать хан Сене и Баоэр, которые были на его спине. Спустя немного времени краб перестал пытаться их убить. Существо развернулось и пошло тем же путем, которым шло сюда. Прошло еще немного времени, и золотое слово на спине существа начало исчезать. Хансень снова стал человеком и держал на руках Бао -эр. Они ехали верхом на крабе и не знали, что им делать дальше. Сейчас существо не обращало на них внимания, однако никто не знал, что могло произойти, когда юноша спрыгнет с него. Поэтому хансень оставался наверху и не решался спрыгивать. Краб шел по множеству запутанных пещер, но вскоре парень понял, что они не возвращаются к той огромной раковине. Хансень теперь вовсе не знал, где они находятся. Вскоре недалеко от них юношу услышал шум. Как только он понял, что это был шум водопада, его лицо изменилось. — Краб решил нырнуть в воду и утопить нас? — Хансень нахмурился. Хотя он умел дышать под водой, но парень не собирался проводить там всю свою оставшуюся жизнь. Кроме того, он не знал, сможет ли Баоэр дышать под водой или нет. Они прошли еще немного, и перед ними появилась подземная река. Краб сразу прыгнул в воду и нырнул. Хансень и Баоэр оставались на нем. Парень спокойно дышал, а когда взглянул на девочку, то понял, что она тоже может дышать под водой. Она даже начала играться с водой, и юношу это немного успокоило. Однако подземная река оказалась глубже, чем предполагал Хан Сень. Гигантский краб продолжал погружаться все глубже и глубже. Похоже, краб плыл по течению. Хансень держал Баоэр и оглядывался по сторонам. Им встречалось множество подводных существ, но они все быстро уплывали, когда видели краба. Как только Хан Сень попробовал отплыть от спины, клишни тут же на него нацелились. Парень использовал душу чужого существа и, уклонившись от них, снова вернулся на спину. Похоже, что краб знал, что они находятся на нем, и, судя по всему, до сих пор хотел их убить. Усевшись на спине краба, Хан Сень начал обдумывать возможные способы побега. Баоэр была счастлива. Она весело размахивала руками, малышке нравилось находиться под водой. Путешествие краба не прекращалось. Они плыли по реке на протяжении нескольких дней, и никто не знал, какой длины была эта река. Казалось, что она бесконечна. Когда им встречались пещеры, Хансень видел в них святую лозу, которая плелась по потолку. Лоза была огромной, казалось, что она поддерживает весь этот подземный мир. «Эта лоза намного больше, чем та, где я нашел Баоэр. Интересно, кто будет находиться в тыкве на этой святой лозе? Там будет кто-то похожий на Баоэр?» Хан Сень задумался. Но юноше никак не удавалось придумать план, чтобы сбежать. Они плыли на крабе еще два дня. Затем парень заметил, что река стала глубже и шире. Вскоре стало казаться, что они попали в бездонный океан. Краб продолжал плыть и погружался все глубже и глубже. Здесь было намного глубже, чем в реке. Прошло совсем немного времени, и они уже погрузились на несколько сотен метров. Хансень видел других подводных существ, но они не боялись краба, как прошлое. Однако краб быстро схватил несколько существ своими клешнями и начал есть. В это же время юноша открыл свой защитный зонд, чтобы прикрыться от потока воды, и достал еду, которую брал с собой. Вскоре после этого, недалеко впереди, Хансень увидел вспышку синего света. Это было похоже на грозу, но только не было грома. Краб сразу поплыл в том направлении, хотя юноша не знал для чего. Снова появилась вспышка молнии но когда краб приблизился, то Хансень понял, что это была вовсе не гроза, это был гигантский угорь, который был похож на бриллиант. Вокруг тела угря вспыхивала синяя молния. Это было похоже на живой шторм и выглядело довольно красиво. Этот угорь не может быть заодно с крабом, правда? А что, если краб попросит его съесть нас прямо со спины? При мысли об этом лицо Хансеня изменилось юноша продолжал смотреть на угря и видел, что он ужасен. Если эти два существа были заодно, то у Хансеня не будет ни малейшего шанса. Если ему придется сражаться с крабом и угрем одновременно, он вряд ли сможет выжить. Бауэр, а ты можешь втянуть в свою тыкву этого краба и угря?» — спросил Хансень у Бауэр. «Если бы она смогла это сделать, то юноша был готов пожертвовать своей гордостью и начал бы упрашивать ее это сделать. Но девочка покачала головой и ответила, «Они слишком сильные, тыква не справится с ними». Хансень был подавлен. Похоже, у него не было выхода. Когда угорь увидел приближение краба, то сразу насторожился. При виде краба, который продолжал приближаться, молнии, окутывающие его тело, становились сильнее». Похоже, это было предупреждение. Заметив это, Хансень очень обрадовался. Он сразу подумал, «Ха, значит, они не вместе. Замечательно!» Однако, немного подумав, парень помрачнел лицом. Если угорь начнет нападать на краба, то он и Бао -эр окажутся под огнем. Панцирь краба был очень прочным, и он мог легко выдержать удар молнии, чего нельзя было сказать о юноше и девочке. Теперь молодому человеку казалось, что краб специально приплыл сюда, чтобы угорь убил их от его имени. Чтобы спровоцировать угря, краб взмахнул своими клешнями. После этого угорь будто сошел с ума. Синие молнии стали еще более мощными. Он даже стал похож на какого-то грозового дракона. Шарх! От угоря полетела синяя молния, которая окутала все тело краба. Краб даже не пытался увернуться, он будто специально ждал этого удара. Но существо не получило повреждений, только появилось несколько пузырьков. Однако хансень оказался в ужасной ситуации. Когда ударила молния, он закрылся зонтом, но удар был настолько мощным, что зонт чуть не сломался. Чертов краб, это ты злой, но убить нас электричеством будет не так-то просто! Хан Сень сжал зубы и начал оглядываться, пытаясь придумать, как отсюда выбраться. Глава 1495. Сражение между Угрем и Крабом. Первый удар молнии был мощным. После него защитный зонт Хан Сеня покрылся трещинами. Но когда краб увидел, что юноша все еще был жив, то снова начал размахивать кришнями, чтобы еще раз спровоцировать угря. Соответственно, угорь разозрился и выпустил больше молний в краба. Хансень приготовился слезть с краба. Юноша знал, что если он останется на месте, то в пепел превратится не только его зонт, но и он сам. В итоге парень просто спрыгнул со спины. Но краб сразу это заметил и, развернувшись к нему, попытался атаковать крышнями. Однако Хансень мгновенно превратился в белую змею и начал уклоняться. Тело змеи оказалось очень маневренным в воде. Хансенью было намного легче уклоняться, однако он все равно был медленнее краба. Но Хансень не спешил убегать. Юноша вместе с Баоэр приблизился к угрю. Краб до сих пор пытался их убить. Однако Угорь решил, что на него нападают, поэтому стал выпускать в краба еще больше молний. Хансень продолжал кружиться вокруг Угря, который становился все злее и злее. Все его атаки были бесполезными, но его молнии продолжали набирать силу. В итоге Угорь очень сильно разозлился. а Он запустил шар молний, который был таким же ярким, как солнце. Этот шар ударил прямо по крабу, отчего его панцирь полностью почернел. Изначально краб провоцировал угря, чтобы тот убил хан Сеня, но теперь угорь смог ему навредить. После этого огромный краб перестал преследовать парня и начал сражаться с угрем. Два могущественных существа сражались под водой, которая начала бурлить, как сумасшедшая, Хансень воспользовался этой возможностью, всплыл на поверхность и снова стал человеком. Взлетев, юноша наблюдал за тем, как из глубин поднимаются огромные волны. Голубые молнии освещали то, что происходило внизу. Хансень даже смог увидеть золотые слова на спине краба «властный». Два существа сражались как сумасшедшие, однако Хансень не спешил уходить. Находясь в воздухе, он продолжал наблюдать за этим сражением. «Чертов краб! Я не вижу возможности тебя убить!» Наблюдая за ними, Хан Сень пытался спланировать, как ему найти момент, чтобы окончательно убить краба. Через некоторое время юноша заметил, что угорь немного уступает крабу, хотя он и был сильным существом. Он уже был в невыгодном положении, и ситуация быстро ухудшалась. Неудивительно, что он начал провоцировать угря. Похоже, он знал, что тот слабее его. Хан Сень был рассержен, но он все равно пытался придумать, как убить краба. Юноше очень хотелось увидеть это существо мертвым. Увидев безжалостную морду краба, Хан Сень понял, что даже если угорь умрет, ему ничего не достанется. Юноша понимал, что если он сейчас не убежит, то краб продолжит его преследовать, как только убьет угря. Но Хан Сеню не хотелось уходить с пустыми руками. В итоге он призвал гена ядро бабочки и тайя. Когда парень увидел подходящую возможность, то бросил свой меч в краба. Но, к сожалению, даже усиление от гена ядра не помогло. Кроме того, вода погасила большую часть силы поэтому меч не смог оставить на спине краба даже царапины. Однако хан Сень не хотел сдаваться. Юноша продолжал атаковать краба, целясь в разные места. Он хотел найти слабое место существа. Но как бы юноша ни старался, результаты его разочаровали. Куда бы ни попадал хан Сень, будь то панцирь, клешня или глаз, он все равно не мог оставить даже следа. «Не может быть, чтобы у него не было слабого места, но если это действительно так, то он на самом деле непобедимый!» Хан Сейн нахмурился, продолжая разглядывать существо. Клешни краба оставили множество ран на теле угря, однако его тело оказалось невероятно прочным, будто оно действительно было создано из бриллианта. Нигде не было видно крови, и существо продолжало сражаться с крабом». Через мгновение Угорь снова получил сильный удар клешней, но в этот раз он отомстил. Выпустив мощную молнию, Угрю удалось попасть прямо в глаз краба. Хансень был шокирован. Взглянув в то место, куда ударила молния, юноша увидел бриллиантовую стрелу. Она выглядела очень красивой. Когда молния пронзила глаз, краб громко вскрикнул. Затем своими клешнями он схватил стрелу и вытащил ее. Хотя он смог уничтожить меч от супергена ядра королевского духа, а эту стрелу он сломать не сумел. Поэтому крабу пришлось ее вытащить и просто выбросить. Но после этого стрела сама начала приближаться к угрю. Через мгновение угорь запустил ту же стрелу, целясь во второй глаз краба. Но было видно, что краб опасается этой стрелы. Пристально наблюдая за ней, он успел ее поймать своими клешнями, но в этот раз он не стал ее выбрасывать. Краб начал приближаться к угрю, размахивая одной клешней, а во второй он держал стрелу. Бриллиантовая стрела не смогла освободиться от этой хватки, и угорь снова оказался в невыгодном положении». Возможно, Угорь не использовал эту стрелу ранее, так как считал, что она будет бесполезной. К тому же было невероятно сложно попасть ей именно в глаз. Но несмотря на то, что ему это удалось, было не похоже, что краб сильно пострадал. Но Хан Сень видел, что теперь краб был слепым на один глаз, и из раны текла кровь. Странно, краб должен был быстро восстановиться — Может, его исцеление слишком медленное, или рана от этой стрелы вовсе не может зажить? Хан Сень задумался. Но какой бы ни была причина, теперь у Хан Сеня появилась надежда. Глубоко вдохнув, юноша нырнул. Перед тем, как приближаться к крабу, он снова превратился в белую змею. Какое-то время парень просто наблюдал, а затем, увидев возможность, снова приблизился к спине существа. Оказавшись на спине краба, Хан Сень снова стал человеком, затем он достал Тайя и осторожно начал приближаться к глазу. Так как краб был сосредоточен на борьбе с угрем, он не заметил присутствия Хан Сеня. Благодаря этому юноша поднял меч, окутанный красным светом, и силой воткнул его в поврежденный глаз». Теперь глаз был ослаблен, поэтому Тайя почти полностью в него погрузился. Краб был в агонии. Развернувшись, он изо всех сил пытался схватить Хан Сеня своими клешнями. Но к этому моменту парень уже достал меч из глаза и остановился на спине, где краб не мог его достать. Из глаза краба сильно текла кровь. Он выглядел ужасно. Глава 1496. Душа суперсущества Берсерка. Краб был в агонии, из-за этого хватка его крешни ослабла, и Угарь сразу же получил свою стрелу. Угорь довольно долго терпел издевательство Краба, но теперь у него была возможность отомстить. Не раздумывая, он запустил стрелой по своему врагу. Так как краб страдал от боли, то он мог только взмахнуть колешней, но это не помогло. Стрела вонзилась во второй глаз существа. Теперь он был слеп и мог рассчитывать только на остальные свои чувства. После этого Хансень активировал ауру от сутры Дун Сюань и скрыл свое присутствие, а это означало, что краб вообще не мог его обнаружить. Снова подняв Тайя, который все еще окутывал красный свет, Юноша ванзил его во второй глаз. Так как существо не видело атакующего, оно начало хаотично размахивать своими клешнями. На данный момент стрела очень помогала Хансеню. Краб попытался убежать, но было слишком поздно. Когда он развернулся, стрела угря попала прямо в тело краба. От этого из его рта потекла кровь. Тем временем Хан Сень все еще продолжал вонзать тайя в глаз краба, пытаясь таким образом его убить. Однако у краба была очень высокая жизненная сила. Когда Хан Сень попытался ударить мечом в другие части тела, то он не смог нанести смертельных повреждений, хотя его оружие было усилено силой супергена ядра. Хан Сень и стрела продолжали атаковать краба. Угарь также продолжал выпускать в него мощные молнии. Прошло почти полдня, прежде чем большое тело краба перестало двигаться. Но юноша, как сумасшедший, продолжал наносить удары. Он боялся, что если последний удар будет за угрем, то ему придется уходить с пустыми руками. Видя, что краб не двигается, Хан Сень не останавливался и в конце нанес супершлепок, чтобы разрушить мозг существа. Хотя ему не удалось разрушить структуру существа, этого удара было достаточно, чтобы нанести серьезные повреждение. Однако в это же время в теле краба была и бриллиантовая стрела. Казалось, что угорь тоже хотел быть тем, кто убьет краба. Через некоторое время Хансень услышал сообщение. «Убито суперсущество-берсерк «Король краб» с золотым рисунком». Получена душа существа, геноядро не получено, плоть съедобна, и у вас есть возможность получить жизненную эссенцию. Хансень был очень счастлив. Это было очень хорошее существо, к тому же оно было существом-берсерком. Возможно, угорь тоже был суперсуществом-берсерком. Пока юноша радовался, неожиданно он ощутил, что тело краба пронзает удар молнии. Хансень понимал, что ему нужно убежать. Однако угорь просто посмотрел на Хансеня, а затем утянул огромное тело краба на глубину. Юноше стало обидно, что угорь утащил это тело и забрал с собой жизненную эссенцию, но он понимал, что не сможет с ним сражаться, поэтому он был вынужден отступить, но, несмотря ни на что, юноша смог получить душу суперсущества-берсерка. Хан Сень заглянул в свое море душ, чтобы увидеть, на что похожа душа краба. «Очень похоже, что это душа с типом броня. Если это так, то у меня будет невероятная защита. Мне даже больше не нужно будет бояться ни суперсуществ, ни королевских духов», — подумал Хан Сень, глядя на душу золотым рисунком. Затем он все же взглянул на характеристики. Тип души суперсущества Берсерка короля краба золотым рисунком ⁇ Ручной щит. Ручной щит? Хансень был удивлен. Хотя это был нередкий тип, но встречался не слишком часто. Ранее у Хансеня уже была душа с таким типом, но он обменял ее на оружие. Несмотря на то, что ручные щиты встречались нечасто, но Хансень видел, как ими пользуются. Однако юноша все равно считал, что обычный щит намного лучше. Но это же душа — суперсущества-берсерка. Она должна быть особенной. Подумав об этом, Хансень призвал свой новый ручной щит. Юноша увидел, что на его руке появился фиолетовый краб, который был размером с тарелку. Хансень даже подумал, что это был мини-краб, но все же это был щит. Он очень маленький. Я не смогу им нормально защищаться. Было бы лучше, если бы он был больше. Парень нахмурился. Таким щитом он мог заблокировать удар мяча, но от атак, которые распространяются на определенную территорию, он не смог бы защитить. Как только Хансен об этом подумал, то увидел, что щит начал увеличиваться. Он стал похож на что-то типа шлифовального круга. Парень был очень счастлив. Эта вещь Может увеличиваться в размере? Он может стать еще больше? После его мыслей щит действительно стал еще больше, однако стал и тяжелее, поэтому его стало труднее держать. Вскоре щит-краб стал таким же огромным, как дом. Хансень больше не мог его держать, поэтому просто положил его на дно. К счастью, его размер был ограничен. Как только щит стал размером с краба, которому и принадлежала эта душа, то перестал увеличиваться. Но, несмотря на силу Хан Сеня, ему не удалось его поднять. «Почему я не вижу слова «властный»» — юноша удивился, так как действительно не увидел этой золотой надписи. Хотя щит выглядел неплохо, но без этого слова он не был идеальным. После этого Хан Сень вернул ему прежний размер. Казалось, что ему на руку просто прицепился небольшой краб. Так как краб умер, а угорь уплыл, подводные существа начали возвращаться. Похоже, они решили, что Хансень был едой, и решили на него напасть. К Хансенью, подобно ракете, неслась рыба-меч, но юноша быстро поднял руку и увеличил свой щит. «Надо испробовать защиту этого ручного щита», — подумал Хансень. Судя по всему, рыба-меч была существом со священной кровью, но, учитывая ее скорость, она напоминала летящее копье. В тот момент, когда рыба-меч ударилась в щит, юноша сконцентрировал в нем свою силу, и на нем мгновенно вспыхнуло золотое слово «властный». После столкновения тело рыбы-меч разорвалось, и вода вокруг окрасилась в красный цвет, «Убито существо со священной кровью — шок рыба, душа существа не получена, ген ядро уничтожено, ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена». Хан Сень замер. Конечно, он понимал, что существо со священной кровью не сможет пробить этот щит, но юноша даже подумать не мог, что рыба взорвется, просто врезавшись в него». Глава 1497. Это тот доллар. Хансень Сень провел несколько тестов. Если концентрировать силу в щите, то на нем появлялось золотое слово, и при ударе в него атакующий получал отдачу очень мощной силой. Он страшный. У щита есть мощная противоударная проводимость. Он намного лучше, чем любая броня. Хан Сень был очень доволен своим новым ручным щитом. У него был только один минус – вес. Когда щит достигал определенного размера, юноша просто не мог его поднять. Вскоре Хан Сень и Баоэр выплыли на поверхность. Они решили вернуться тем же путем, хотя их путешествие длилось довольно долго, но им удалось добраться до убежища маски. К счастью, на обратном пути они не столкнулись с проблемами. С Лин Мэй Эр все было хорошо. Она очень обрадовалась, что Хан Сень вернулся. Королева Мгновения рассказала юноше, что в убежище произошла небольшая заваруха. Кто-то был недоволен Лин Мэй Эр, но Королева Мгновения быстро с этим разобралась. Больше ничего особенного не происходило. Хан Сень уже давно не появлялся дома, Поэтому он вместе с Бауэр почти сразу телепортировался в Альянс. Юноше очень хотелось увидеть своего Сяохуа. «Малыш, ты скучал по папе?» Хан Сень поднял его на руки и поцеловал в щечку, но он все еще не умел разговаривать. «Ты долго не возвращался. Сяохуа скоро перестанет тебя узнавать», — разочарованно сказала Джи Ян Ран. «Я был вынужден разобраться со своими делами, но сейчас я могу остаться с тобой и малышом хотя бы на некоторое время». Хан Сень действительно собирался немного побыть в Альянсе и посмотреть на плоды своего труда. «Хорошо, я хочу выбрать для Сяо Хуа садик. Я слышала, что семья Тан построила сад и о нем хорошо отзываются. Многие полубоги отдают туда своих детей». Поэтому я хотела бы съездить туда и посмотреть на него, сказала Джи Ян Ран. А сколько лет, Сяохуа? Ты уже хочешь отправить его в сад? Хан Сень с удивлением посмотрел на Джи Ян Ран. Образованием нужно заниматься с детства. Но сначала давай пойдем и просто посмотрим. Если нам все понравится и будет место, то отправим его туда, когда малышу исполнится три года. Джи Ян Ран немного помолчала, а затем спросила. Ты же дружишь с Тан Дженлю, да? Может, ты поговоришь с ним, чтобы нашему Сяохуа уделяли немного больше внимания? Однако юноша ответил, еще слишком рано об этом говорить. Давай начнем переходить мост, когда к нему подойдем. Нет, нам не стоит откладывать то, что касается Сяохуа. И раз ты решил остаться дома, то позволь мне завершить некоторые дела, а затем поедем с Сяохуа в тот сад и посмотрим, понравится ему там или нет. Тон Джи Ян Ран был очень серьезным. Она даже начала настаивать. Но он еще очень маленький. Как мы узнаем, понравилось ему или нет? Хан Сень не знал, что ей сказать. В детском возрасте инстинкты более точны, нам нужно идти сейчас. Хан Сень попытался что-то возразить, но Джи Ян Ран на него так посмотрела, что юноша сразу согласился. «Ладно, сходим. Образование Сяохуа действительно очень важное дело». Однако про себя парень подумал. «Неужели моему сыну нужно ходить в школу, чтобы чему-то научиться? Я думаю, что ему нужно туда ходить только для того, чтобы у него появились друзья. Учитывая его уровень физической силы, даже если он сейчас войдет в святилище, то сможет просто ползать и убивать суперсуществ. Интересно, а сможет ли Сяо Хуа сейчас войти в святилище?» Или ему тоже нельзя туда входить до шестнадцати лет, как и всем остальным людям? Ладно, думаю, что сейчас ему это не нужно. Пусть наслаждается детством. Когда немного подрастет, тогда пусть и пробует. Хан Сень не собирался делать из Сяохуа бойца, как был его отец. Ведь это была жизнь Сяохуа, поэтому хансень с радостью позволит ему поступать так, как тот посчитает нужным». Парень находился дома два дня, но ему стало очень скучно, и Хансень решил вернуться в убежище. Однако юноша не пошел на охоту, а решил войти в хранилище геноядер. Настоящая кровь, защитный зонд и кристаллическое яйцо уже стали серебряными, только монета была бронзовой, и Хансень хотел получить для нее девять усилений. Все было так, как и предполагал юноша. Когда завершился тест, его монета оказалась на первом месте среди бронзовых геноядер. К этому времени духи и существа уже находились в оцепенении от происходящего. За последнее время появлялось слишком много мощных геноядер, а внешний вид монеты, хотя и был необычным, но не казался поразительным, как было с другими. Однако название гена ядра монета шокировало людей намного сильнее, чем когда появились кристаллическое яйцо, защитный зонд и настоящая кровь? Люди считали, что эти три гена ядра принадлежали духам или существам, однако это последнее вызывало ассоциации с долларом. А, как думаете, эта монета может принадлежать доллару? А я уверен, что она принадлежит доллару! «Ребята, вы слишком наивны. Что с того, что это геноядро называется монета, и почему оно обязательно должно принадлежать доллару?» «У меня название подруга леди, но у меня нет геноядра, связанного с красивыми женщинами». «Тебя называют подруга леди? Похоже, что с твоим геноядром нужно призывать старую женщину, хм, будто ты когда-то призывала юную молодую девушку». «Но я уверен, что это геноядро принадлежит доллару. Мы знаем, что доллар очень сильный, а монета сразу оказалась на первом месте в таблице рейтингов». «Нет, оно не может принадлежать доллару. Да, он сильный, но не настолько же». Среди людей начались споры. Одни утверждали, что это был доллар, другие, что это не он. Вскоре в Альянсе это стало главной темой разговора. Но никто не знал, кем на самом деле был доллар, А в бронзовом хранилище гена ядер ни один человек не добирался до первой десятки. Соответственно, никто не мог бросить вызов монете, чтобы узнать правду. Хотя некоторые духи и существа пытались бросить Хансеню вызов, но юноша отказывался. Он решил, что если его гена ядро не сможет стать серебряным через месяц, то только тогда он согласится на сражение. Вскоре юноша покинул хранилище гена ядер. Затем он воспользовался кристаллическим яйцом и снова вошел. Он хотел протестировать серебряное геноядро, чтобы узнать его рейтинг. Как и ожидал Хан Сень, кристаллическое яйцо заняло первое место в таблице серебряных геноядер. Но в этот раз результат почти никого не удивил. Многие ожидали, что кристаллическое яйцо снова будет на первом месте. Теперь все ждали, когда настоящая кровь, защитный зонт и монета добьются новых результатов. Изначально они все заняли первые места, поэтому всем было интересно, кто из них навсегда останется на первом месте. Однако Хан Сень не спешил, он не хотел привлекать много внимания. Кроме того, рейтинг гена ядра был не главным, его сила все равно зависела от силы владельца. Сами гены ядра и их способности были просто инструментами для использования, поэтому, так как юноша отказывался сражаться, его рейтинг пока не воспринимали слишком серьезно. Прошло несколько дней, Джи Янран завершила свои дела, и они вместе с Сяо Хуа и Баоэр отправились на планету Гунат смотреть детский сад. Глава 1498. Тень «Старина хан, как выживаешь? На станции на планете Гунат их встретил там Женлю, а затем повез их в детский сад. У меня все хорошо, и я продолжаю увеличивать силу, мастерство и свой доход. К тому же теперь у меня есть сын, а так больше ничего особенного», — ответил хан Сень. «Ха, «Если бы я не был слабее тебя, то убил бы прямо сейчас». — сказал Танжан Лю и улыбнулся. — А у тебя что нового? — спросил Хан Сень у друга. — Я со стариком Линем продолжаю сражаться в третьем святилище. Пройдет еще немало времени до того, как я смогу собрать максимальное количество супер-очков гена. Думаю, что мне понадобится около десяти лет, и только потом я смогу стать полубогом. Танжан Лю вздохнул, а затем продолжил. Ты относишься к тем, кто слишком быстро ходит, за тобой никто не сможет угнаться. А вот старик Линь много трудится, однако он все равно не сможет собрать максимальное количество супер-очков и стать полубогом за пару лет. Похоже, мне просто повезло. Хан Сень развел руками. На самом деле юноша сказал правду. Он смог так быстро развиться только благодаря ряду удачных событий. Тан Лю и Линь Фен были талантливыми, но им просто не хватало удачи. Только из-за этого их развитие было не слишком быстрым. «В любом случае, ты задел мои чувства. Хотя это моя территория, но ты должен теперь угостить меня обедом». Казалось, что Тан Лю даже немного рассердился. «Но вся планета Гунат принадлежит тебе. Где же мне найти место, чтобы купить тебе обед?» Хан Сень рассмеялся. Мне все равно все расходы будешь оплачивать ты, ответил там Лю и провел их в садик. Вся планета Гунат была сосредоточена на этом детском саде. В определенных местах у них даже были копии существ, которые встречались в Первом святилище. Например, здесь были черные жуки, которые выглядели точно так же, как те, с которыми хансень сражался в Первом святилище Бога. Форма, скорость. Сила и виды атак были такими же, как у настоящих. Это были роботы с искусственным интеллектом, они были разработаны для обучения детей. Они хотели, чтобы дети знали о существах до того, как смогут войти в святилище. В наши дни технологии невероятны, правда? В наше время такого еще не было. Когда я учился, то у нас было только обучающее видео – Но здесь, судя по всему, можно даже сражаться с этими роботами. Хан Сень пытался похвалить то, что увидел. Однако Тан Джен Лю улыбнулся и сказал, «Эти технологии были и раньше, просто ты ходил в общеобразовательную школу, к вам не было особого отношения, но мы можем его предоставить, у нас все по-другому, эти существа на 99% реальны». Здесь можно увидеть большинство существ, которые встречаются в первом святилище, но чтобы их создать, требуется довольно много денег. Моя школа была намного дешевле, чем ваша. Обучение за год на планете Гунат стоило столько, сколько некоторые люди не могли заработать и за всю жизнь. А как же мне еще можно зарабатывать деньги, но в школе Тан лучшее образование?» «У нас используются самые лучшие технологии, собранные со всего Альянса. Я хочу, чтобы ты знал, многие высокопоставленные люди и полубоги отправляют ко мне своих детей». Затем Тан Джан Лю сделал паузу, а потом продолжил. «Это также является важным аспектом, который стоит учитывать. Дети, которые приходят сюда учиться, лучшие во всем Альянсе. Они наше будущее». Пока это напоминает маленькое общество, но в будущем оно станет намного больше. Бедные дети, Хансень криво улыбнулся. Мы ничего не можем с этим сделать, просто очень большая конкуренция. Альянс развивается слишком быстро, уже почти не осталось новых обнаруженных звездных систем, поэтому мы просто конкурируем с другими за доступные ресурсы. Вздохнув, Танжин Лю продолжил. Конфликт между Шура и людьми усугубляется. Боюсь, что скоро снова начнется война. Если мы не сможем стать доминирующим видом в управлении Вселенной, то такие войны будут бесконечными. Это лучшая эпоха, но в то же время и худшая. Я очень надеюсь, что наши дети будут жить лучше, и им не придется переживать многочисленные битвы, такие, как пришлось пережить нам, сказала Джи «Если можно было бы жить в мире и комфорте, кто захотел бы сражаться? Но нам очень трудно придерживаться своей роли во Вселенной и святилищах, поэтому мы вынуждены сражаться». Там Джан Лю ненадолго задумался, а затем добавил, «но если честно, даже если люди будут полностью все контролировать, необходимость в борьбе все равно останется». А наш садик идеально подходит для того, чтобы дети получали преимущества. Танжинлю, твоя коммерческая цель не слишком плоха, с насмешкой сказал Хан Сень. Танжинлю рассмеялся и ответил: я ничего не могу поделать, мне нужно зарабатывать деньги. У меня есть две дочери и противная жена. Мне нужен стабильный доход. Насколько я помню, твоя младшая такого же возраста, как Сяохуа. Она тоже будет ходить в этот сад. — спросил Хан Сень. — Ты уже начал интересоваться моей дочерью? — Танжан Лю рассмеялся. — Мы как братья, но посмотри на моего Сяохуа. Думаю, ты понимаешь, каким он будет в будущем. Поэтому твоей дочери придется много трудиться, иначе у нее не будет и шанса, — сказал Хан Сень. Ха, — Чепуха! этот твой сяохуа должен усердно трудиться. Моя дочь станет красивой девушкой». Парни будут стоять в очереди для того, чтобы сделать ее своей, не только вокруг квартала, но и по всей галактике. Твой Сяо Хуа должен будет взять номерок и встать в очередь». Разговаривая, они прошли по всей школе. Джи Ян Ран понравилось оборудование, которое здесь использовали, и учителя. «Заведующий детского сада до сих пор Тан Энь?» – спросила Джи Ян Ран. Тан Джан Лю ответил. «Моего дядю вызвали обратно». Теперь он снова командует армией, а заведующей теперь стала моя бабушка. Ее зовут Тан Ю. Тан Ю? Хан Сень был шокирован. В особом хранилище Гена Ядер райская луна попросила Хан Сеня передать сообщение женщине, которую звали Тан Ю, но только когда юноша услышал это имя, он вспомнил о ее просьбе. Однако, учитывая то, что он потом узнал о райской луне, Хан Сень вообще не верил ее словам. Возможно, она просто придумала это имя. Кроме того, это могло быть просто совпадением, поэтому он не слишком задумывался об этом. После детского сада Танжан Лю предложил им остаться дня на два. Затем они собирались вернуться на планету Рока. На планете Гунат они взяли частный самолет, Джи Ян Ран уже очень давно не путешествовала, и для них это стал своеобразный отпуск. Полдня назад они отлетели от планеты Гунат, Джи Ян Ран была за штурвалом, но неожиданно появилось что-то огромное, и самолет оказался закрыт гигантской тенью. Глава 1499. Новое сообщество. Появился большой линкор, который завис прямо под кораблем Хан Сеня. Линкор Шура? У Хан Сеня Джи Ян Ран изменились лица, когда они его увидели. Однако корабль выглядел странно. Он не был похож на человеческий корабль, но также он не был похож на корабль шурасов. «Эта территория принадлежит Альянсу. Корабль Шура просто не может здесь появиться». Джи Ян Ран постаралась отвести свой корабль от возможной траектории атаки. Этот линкор Шура был огромным. Если сравнивать его с кораблем Хан Сеня, то это было как слон и муравей. Однако Джи Ян Ран не смогла отлететь, так как на линкоре открылся какой-то люк и их затянуло внутрь. Но после того, как они оказались внутри, огромный корабль исчез. В корабле юноши на экране показало, что они приземлились. Затем перед ними появился образ королевского шура. — Полубог, Хансень, если бы я был на твоем месте, то я привел бы всю семью, чтобы поговорить. Королевский шура улыбался. — Ты думаешь, что твой линкор сможет меня здесь удерживать? — спросил Хансень, глядя на шура. — Конечно, нет. «Линкор звездного класса не смог бы удержать полубога, но посмотри наружу. Возле твоего корабля стоят пять элитных полубогов, они могут быстро вас уничтожить. Даже если ты не боишься умереть, то тебе стоит подумать о своей семье». Казалось, что Шура полностью контролировал ситуацию. Взглянув, Хан Сень действительно увидел возле корабля пять человек и нескольких Шура. Эти полубоги даже выглядели очень сильными, но больше всего Хансене и Джиян Ран шокировало то, что люди и Шура были вместе. Кроме того, вовсе не было похоже, что здесь находится армия Шурасов. Они даже не напоминали формально утвержденную команду. Конечно, Хан Сенью хватило бы сил уничтожить весь этот корабль, но если учесть пять элитных бойцов, то он не смог бы спасти свой корабль. Хотя сам Хан Сень сможет какое-то время прожить в космосе, но Джи Янран и Сяо Хуа не смогут. Кто эти люди? Хан Сень нахмурился. Шура улыбнулся, а затем ответил: Хан Сень, не переживай, мы не работаем на Шура. «На самом деле мы ни на кого не работаем. Мы организация, которая добивается свободы, и мы доставили тебя сюда только для того, чтобы заключить сделку». «А что за сделка?» Хан Сень вовсе не нервничал, ему даже стало интересно. Юноша знал, что даже если их корабль уничтожит, у него до сих пор оставался жук, поэтому они пока не были в большой опасности». Почему бы нам не присесть и не поговорить? Я хотел бы кое-что тебе объяснить, королевский шура снова улыбнулся. Хан Сен и Джи Янран переглянулись, а затем юноша кивнул и ответил: "Ну, хорошо". Хан Сень открыл корабль, взяв на руки Бао Эр и Сяо Хуа, они вышли. К ним тут же подошли пять полубогов и другие шура. "О, о вас я знаю довольно много. Меня зовут Нага" Я являюсь лидером нового сообщества, еще четверо важные члены сообщества. С ними разговаривал королевский Шура, который был только что на экране. Хансень и Джиянран снова нахмурились. Они еще никогда не слышали о новом сообществе, но, судя по всему, в него уже вступило минимум пять полубогов. Похоже, что здесь были как люди, так и шурасы. Учитывая это, они должны были слышать о подобной мощной организации. «Почему вы похитили меня и мою семью?» — прямо спросил Хан Сень. «Обычно мы так к гостям не относимся. Я хотел бы попросить вас пройти в комнату для переговоров. Парень с девушкой не стали отказываться. Они все равно были внутри линкора, поэтому было неважно, где они будут говорить». Когда они вошли в комнату для переговоров, внутри остался только Нага. Четыре полубога не стали к ним присоединяться. А одна женщина принесла им напитки и немного побыла с ними в комнате, но затем тоже вышла. Мы предпочли бы встретиться у вас дома, однако из-за нашей ограниченной власти мы были вынуждены поступить именно так. Казалось, что Нага пытается извиниться. Я удивлен, что вы столько сделали. Думаю, вам это было нелегко. Хансень понимал, что даже если они не были шура, им все равно было очень сложно оказаться в таком месте и сделать то, что они делали. Для такого похищения требовался не только огромный линкор и пять полубогов. У них должны были быть связи в альянсе, чтобы им разрешили появиться в этом месте. Все усилия того стоили, ведь мы смогли с вами встретиться. — искренне ответил Нага. — Но для чего я вам? — снова спросил Хан Сень. Нага серьезно на него посмотрел, а затем ответил. — Я хочу предложить тебе вступить в новое сообщество. Я хотел бы, чтобы ты стал одним из нас. — Но я ничего не знаю об этом новом сообществе. Для чего мне в него вступать? — спросил юноша. Похоже, что Нага ожидал этих слов, так как сразу начал объяснять. «Новое сообщество – это организация, в которой раса не имеет значения. Его члены – это представители разных рас. Есть люди, шураи и другие. Наша цель – позаботиться о безопасности Вселенной и о справедливом отношении к каждой расе. Хансеню стало казаться, что это новое сообщество – какая-то религиозная организация или бизнес-организация». Но так как у них было много полубогов и представителей разных рас, то они вряд ли придерживались бы одной религии. Хансень, разве ты не хочешь увидеть, как между расами наступает мир? Нага снова взглянул на парня. Хансень ответил холодно. Я хочу мира во Вселенной, но я обычный парень, и у меня нет таких далеко идущих мечтаний. Сохранение мира и безопасность Вселенной кажется, что это ваша работа. Хансень, ты просто должен поддержать идеологию. Неважно, сколько ты сможешь сделать. Даже если ты сделаешь совсем немного, это тоже будет хорошо. Наша организация верит в свободу. Если ты сможешь немного нам помочь в некоторых делах, когда нам понадобится, то это будет здорово», — сказал Нага. «И что это за небольшая помощь?» — спросил Хансень. «Сейчас трудно сказать» но все, что ты будешь делать, будет на благо других. Позже ты все узнаешь. Хансейн нахмурился. Похоже, что Нага не хотел рассказывать подробности. Несмотря на то, что парень хотел узнать как можно больше, у него это не получалось. Извини, но я не настолько внимателен к другим, ты ошибся в выборе человека. Думаю, что тебе нужно пойти в ассоциацию по защите разных рас». Там ты сможешь найти многих, кто придерживается таких же ценностей, ответил Хансень. Нага перестал улыбаться и более серьезно посмотрел на парня. Хансень, надеюсь, ты пересмотришь свое решение. Твоей силы достаточно, чтобы угрожать любому, кто живет в этой вселенной. Поэтому, если я не буду уверен, что твоя сила будет использоваться во благо, я буду вынужден сделать так, чтобы ты не причинял вред другим. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных, космических лучей добра.